Не обращая внимания на шутки про грязный двор, хозяин включил агрегат и направил шланг на снег. Снег тут же раступился перед напором теплого воздуха из пылесоса, который почему-то работал на выдувание. Скорее под хлопки и победные возгласы гостей из мангала зернистым заревом вылетел поток искр. Как неправильный пожарный, Олешка орудовал бронзбойтом, поливая пламя струями кислорода. Надежды на шашлык вспыхнули с новой силой, а вспотевший оператор пылесоса заслуженно приложился к баклашке разливного рислинга. «Слышь, Прометей, побереги печень, там звонят!» — показал на зеленую изнанку стальных ворот Ярик. Олежку открыл, и во двор вошел Дед Мороз с красным тряпичным мешком. «Я, блядь, Дедушка Мороз, нихуя вам не принес! Горе вам в этом году! Идите нахуй и в пизду!» Поздравил гостей румяный чародей. «И тебя, Даня, с праздником!» Все, кто знал Данила, искренне обрадовались его приходу, не пожалев объятий. Алена с Дашей облегченно переглянулись с общим чувством, что им все больше нравится у Олежки.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 С трудом укращая тело, Даня дошел до лавки и протянул ношу. «Думали я без подарка?» Ярик взял мешок за горло и вытянул перед собой, взвешивая. В нем было нечто мягкое, килограмма на полтора. Скрипачка убрала со стола миску с маринованным мясом, и Ярик приоткрыл красную ткань. Гости по очереди заглядывали в вглупие, всякий реагировал на увиденное по-разному. Кто закатывал глаза и сокол,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 Это он еще на минималках чудит, а то в студенческом лагере на дискаче был конкурс костюмов. Так Даня в одной мыльнице вместо трусов пришел, сказал «Я мой Дадыр». «Где вы таких находите?» — чуть не облилась вином Лена. «Да где? С Олежкой учился вроде, он сто лет тусить с нами. Я еще с жаночкой не начал встречаться». Кивнул на уходящую во флигель девчонку Кирилл. «О, так ты с ней?»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 Все прикосновения сходят за случайные или дружеские, комплименты не подвергаются сомнению в ввиду отсутствия смысла льстить, а уши чужого парня словно и растут только для того, чтобы вываливать в них сокровенное. Неудивительно, что даже закалённая подкатами журналисточка в пылу необязывающей беседы с Кириллом потеряла бдительность. Вплоть до того, что продемонстрировала свой нездорово узкий таз.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 На столе дымился шашлык, Ярик и Скрипачка наяривали куклу-колдуна, те, кто постарше, пела, а Андруша еще и успевал рассказывать о героях вечера невиданной девушки со светлым правильным лицом без примет. Долгожданно для Кирилла музыка стихла, и он вытянулся через Лену и журналиста. «Так это та самая Алена?» Андруша выразительно выпучил глаза в глаза другу и сжал зубы, чтобы...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 Целеустремлённо схватив Алёня на запястье, он позвал её отойти на минутку, подчёркивая важность силой сжатия. И уже во дворе откуда-то произвёл на свет конверт из газетной бумаги. Обёртка подарка была крест-накрест обмотана скотчем, пародируя крафтовую упаковку. Нандруша считал находку облачать презенты в газету крайне удачной, Девушка разорвала бумагу и поразилась, сколь филигранно задрипанная дискета гармонирует с упаковкой внешнему божеству. Алена, пусть и догадываясь, что это не конец, заготовила надежный смех. Все-таки она имела дело с Андрушей. Но тот повернулся к ней светлой стороной своей непредсказуемости. По его словам, дискета содержала карту, место истинного подарка. Оставалось лишь ее открыть.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 А вот став жертвой неоперабельного влечения к роковой хохлушке, может. Много ли при её обаянии для этого надо? Грамм кетчупа, стёртого с уголка Кириллова рта, до да случайно сказанное одновременно слово. И пути назад нет. Инстинкт самосохранения пал перед инстинктом семяизвержения.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 и все гуляют и веселятся, и не сходить ли на площадь всё равно, что не отметить Новый год. Вероятность ответа «да» на любое сомнительное предложение прямо пропорциональна количеству промилле в крови отвечающего. И неудивительно, что волны энтузиазма, поднятые Алёной, быстро переросли в сборы. Знали бы гости, что сама пассия Андруши зареклась ходить в Новый год на площадь ещё с первого курса. Тогда там под задорное хоп оп хоп чидо хоп» её брата избили двое внезапных ухажёров. Они приняли брата за бойфренда, который, кроме того, что стоял на пути чёткой и светлой любви, мешал им забрасывать в капюшон девушки петарды. Ёлка была лишь предлогом, чтобы в дружной компании дойти до площади. А там пара кварталов и двор. Её — Алёны, где, как указано на распечатанном олежкой листке, и спрятан подарок. Карта вышла тусклой, но свой двор девушка узнала сразу, да и отметку на дереве рядом с трансформаторной будкой была вполне доходчивой. Тем временем Кирилл радикально пересмотрел свое отношение к выходу в свет в третьем часу ночи. «Ну не свинство ли отговаривать людей от народных гуляний из-за собственной прихоти сидеть во флигеле?» Решил он, стоило лени сказать, что она тоже остается. «Жанна, важенка моя карельская!»